Глава двадцатая. Было уже почти шесть часов, когда Гуров наконец-то вошел в дверь своего кабинета. Кричко и Дмитрий сидели рядом и что-то негромко обсуждали, но, заметив Льва Ивановича, Семашко обрадованно вскочил. — Лев Иванович, наконец-то! — заждались, орлы! — улыбнулся Гуров, бросая пакет с бумагами и лепешками на стол и снимая пальто. «Сейчас будем делиться новостями и готовить меня к завтрашней поездке в Михайлов». «Кстати, из бухгалтерии принесли конверт с командировочными и с билетами на самолет», — сообщил Кричко. «Никитична сказала, что вылет в пять утра, обратный рейс на следующий день в десять утра». «В пять так в пять, нам не привыкать». «Лев Иванович, не замерзли? Может, чайник поставить?» — спросил Семашка. «Вставь». Махнул рукой Гуров. «Я из ресторана еще несколько лепешек факачи с сыром прихватил. Сейчас сядем и за чаем все дела обсудим. Какие у тебя новости, лейтенант?» «Интересный, Лев Иванович, у нашего Дмитрия новости», ответил за молодого оперативника Кричко. «Помнишь номер телефона, что в Рязанской области зарегистрирован?» «Помню. И что с этим номером?» С этого номера, если судить по распечаткам, с начала года Татьяне, оказывается, звонили только трижды, и все звонки были сделаны из Михайлова. А вот остальные сорок с лишним звонков и не звонки вовсе, а СМС-сообщения. Причем несколько последних смсок были отправлены не из Михайлова, а из Москвы, но основное количество все-таки шло из Михайлова. «Да, кроме нескольких сообщений, которые по времени совпадают с периодом, когда Татьяна сбежала от кисета И если смотреть по дате, то одно сообщение было отправлено буквально за день до ее побега к Вершинину». Добавил из глубины кабинета Симашко, который наливал в чайник воду. «Что-то я запутался», — честно признался Гуров. «Давайте-ка, рассказывайте не хором, а кто-то один». «В общем, так». Дмитрий подошел и сел рядом с Гуровым. Я сходил в офис МТС-оператора и взял все распечатки звонков с телефона Вершининой с начала года. Посмотрел их там же в офисе и выделил все внерегиональные номера. Их, собственно, и было-то всего три. С одного, который зарегистрирован Населёнину Евгению Владимировну, одного года рождения с Татьяной Вершининой, звонили с начала года три раза — 1 января, 15 февраля и 8 марта. Наверное, поздравляли её с праздниками и днём рождения. Я сверил данные. Татьяна родилась именно 15 февраля. Время разговоров с данным абонентом довольно большое — от 30 до 50 минут. Второй номер зарегистрирован на Караваеву Марию Семеновну. Как подсказал Станислав Васильевич на маму Татьяны, звонила она дочке только пять раз и три раза отсылала ей смс сообщения На три звонка из пяти Татьяна не ответила. «Сама матери тоже не перезванивала, а две беседы длились одна пять минут, а вторая и того меньше — три минуты». «Интересно, отчего Татьяна не желала общаться с матерью?» Приподняв вопросительно бровь, задался вопросом Гуров. «Ну да ладно, поеду и выясню, что там и как. Давай дальше». «А дальше вода в чайнике уже закипела», — сказал Кричко и стал заваривать чай. «Не путайся под ногами, Станислав Васильевич». Устало отмахнулся от шутки Кричко Лев Иванович. «Пусть Дмитрий мне про третий номер расскажет с сорока тремя смс -ками. «Не с сорока тремя, а с сорока одной. Три звонка были обычными, и разговор длился...» Дмитрий поднял глаза к потолку, вспоминая нужные данные. «Все разговоры были одинаковы по времени, минут по пять секундами. Но все звонки, в отличие от смс-сообщений, были сделаны из Михайлова. И кому этот номер принадлежит...» «Правильней будет сказать, принадлежал. Абонент этим номером уже не пользуется», — ответил за Дмитрия Кричко, ставя перед Гуровым и Симашко кружки с горячим чаем. «Да, я уточнял, и мне сказали, что с июля с этого номера не было сделано ни одного звонка, а зарегистрирован он был на некоего Виктора Вячеславовича Пономарева». «Ага», — торжествующий изрек Кричко в ответ на вопросительный взгляд Гурова. Тот самый, который был прописан на одной жилплощади с Татьяной, которая была тогда еще Караваева. А июль как раз идет за июнем. То есть тем самым месяцем, когда убили Вершинину. Ну что ж. Гуров отломил от Фокаччи половину, а вторую передал Семашко. «Зато теперь с вашей помощью я могу наконец-то ответить на вопрос, что за странного незнакомца видела Богдана рядом с Татьяной в день ее убийства». «Давай, Лев Иванович, поделись с нами своими изысканиями», — предложил Кричко, с удовольствием откусывая от целой лепешки, которую стащил со стола коллеги. «По всей видимости, это и был Пономарев». «По всей видимости? Или точно?» — уточнил Дмитрий. «Ну, я у него документы не проверял», — усмехнулся Лев Иванович. «Поэтому точно сказать не могу. Но логически все сходится. Вот, смотрите». «Дмитрий, ты сказал, что с телефона, который зарегистрирован на Пономарёва, в основном не звонили, а отправляли только СМС-сообщения. Так?» «Ого!» — кивнул с полным ртом Дмитрий и, прожевав, уточнил. «Но три раза всё ж звонили. И все три раза из Михайлова. Кстати, забыл сказать, что из всех присланных есть 41 СМС-ки Вершинина ответила только на 25». Гуров кивнул, что-то прикинул в уме и ответил. «А теперь послушайте, что мне рассказала Богдана». Лев Иванович подробно передал Кричко и Симашко рассказ о встрече в шоколаднице Татьяны с глухонемым парнем. Кричко задумался, а Дмитрий воскликнул. «А что? Вполне даже реально. Раз он глухонемой, значит, говорить по телефону он не мог, а потому и писал ей сообщение. Она же ему, когда считала нужным, отвечала». Лейтенант вдруг замолчал, а потом недоуменно спросил. «А с кем же она тогда те три раза по пять минут разговаривала?» Кричко и Гуров, понимающе переглянулись. «Наверное, с дочкой», — предположил Лев Иванович. «У нее есть дочка?» — ошеломленно посмотрел на полковника Симашко. «Мы так думаем», — ответил Кричко. «С этим Виктором Пономаревым и с ней, с Татьяной, в одной квартире в Михайлове зарегистрирована шестилетняя девочка. И зарегистрировали ее по этому адресу с первого дня ее рождения. В один день с Татьяной Виржининой». «Тогда еще Караваевой», — продолжил Дмитрий. Он почесал в затылке, покрутил недоумевающей головой и протянул. «Да, дела. Но это еще не все мои новости» заявил Гуров, допивая чай. «Я показал Богдане снимки с видеокамеры, и не только их. В пачке», — Лев Иванович указал на папку. «Было еще отдельно несколько фотографий, в том числе фотографа, а также мужа Вершининой, Яна, ну и еще парочки личностей, которые числятся у нас в розыске. Так вот, из всех фотографий Богдана выбрала лишь одно». Гуров, не торопясь, открыл папку, достал из нее фотографию и показал коллегам. Лицо на этом фото не видно, и этого человека, как мы выяснили, следствие так и не нашло, когда интересовалось всеми, кто засветился на записи с камеры. Но Богдана, которая училась на дизайнера одежды, утверждает, что человек на этой фотографии одет точно так же, как тот глухонемой парень, с которым встречалась шоколадница Татьяна. «И который, предположительно, и есть Виктор Пономарев», — задумчиво проговорил Кричко. «Если судить по цифрам, указывающим на время, когда он входил в подъезд, то это случилось семь часов шесть минут. То есть, когда Вершинин уже ушел из дому, Мария еще не вышла из своей квартиры, а Ян еще не зашел в подъезд», — заметил Лев Иванович. «Но выходящим-то из подъезда мы этого типа не видели», — отметил Кричко как не видели выходящим и любовника женщины с четвертого этажа. Тот тоже проходил в подъезд примерно в том же промежутке времени, но чуть позже, на пару минут. А вдруг и этот кому-нибудь в гости приходил, да и заночевал там? У нас ведь есть видеозаписи лишь за те сутки, когда произошло убийство, и видеозапись, сделанная следующим утром до десяти часов. После того, как Вершинин поднял тревогу и вызвал полицию, запись поторопились изъять. «Получается, что это тип, который, предположительно, Пономарёв...» Дмитрий указал на фото. «Вышел из подъезда после изъятия видеозаписи, если у кого-то гостил, или...» «Или ты был прав, и он ушёл сразу после убийства через подвал или чердак», — покивал Кричко. «А как же быть с отпечатками пальцев? Чужих следов в квартире вообще не обнаружено. Если кто-то и был в квартире, то только после Яна Вершинина», — предположил Семашка. «Надо подумать...» ответил Лев Иванович. «Давайте-ка мне все Михайловские адреса и телефоны. Караваева и Мария Семеновна, потом этой...» Он щелкнул пальцами и вопросительно посмотрел на Дмитрия. «Селёнин и Евгений», — подсказал тот. «Да, вот её номерок тоже. Ну и на всякий случай тот, что уже не в теме, зарегистрированный на Пономарёва Виктора». Семашка подошёл к столу Кричко и на компьютере быстро напечатал все нужные для Гурова данные. Потом распечатал их и отдал Льву Ивановичу. Тот положил листок и фото незнакомца, опознанного Богданой, в отдельную папку, которую решил прихватить с собой. «Ну, я пошел думать, но вы тоже не забудьте поупражняться в этом полезном деле», — сказал он и начал одеваться. «Вечером я позвоню, так что будьте на связи. Дмитрий, тебя это тоже касается». «Так я чего?» — удивился Семашка. «Я всегда на связи». «Вот и будь, несмотря на то, что у тебя сегодня свидание с Марией», сказал Гуров и вышел, оставив Машка стоять с открытым ртом. Рот закрой, птичка залетит!» рассмеялся Кричко. «А как он узнал, что у меня сегодня встреча с Машей?» удивленно спросил Станислава лейтенант. «А ты меньше бы на часы пялился, когда мы серьезное дело обсуждаем!» сказал Кричко и тоже стал надевать куртку. «Бывай! До завтра, лейтенант!» — сказал он и тоже ушел. Симашко посмотрел на часы и тоже кинулся одеваться. «Черт, опаздывай уже! Я тебя подвезу, Дон Жуан!» — заглянул в кабинет улыбающийся Станислав Кричко.